Глава 7. Встречи на станции. Станция, висевшая на орбите Зеи, имела много загадок, среди которых некоторым особняком расположились коридоры, пронизывавшие ее крупное тело. Несмотря на видимую банальность предмета, в мифологии плавной спирали они занимали пусть и не вершину пьедестала, но вполне могли конкурировать с остальными ее достопримечательностями и, как положено любой достопримечательности, обладали целым ворохом легенд и слухов, только усиливавших ореол таинственности, окружавшей станцию. Все эти легенды можно было найти в сети, но куда как ценнее было услышать их лично, чем и пользовались, из чего кормились, десятки мутных личностей, предлагавших туристам различные маршруты прогулок по неуказанным в путеводителях коридорам. Гостю, выжелавшему вкусить экстрима, Всего и надо было зайти в один из баров станции, где напрямой вопрос бармену о запретном плоде, не отмеченных на карте путях, следовал небрежный кивок в сторону одного из столиков. Пара пива, небольшой торг о цене и новоявленный исследователь закрытых частей спирали уже движется за своим проводником, во всю расписывающим опасности такого маршрута и встречаемые на пути достопримечательности. Со слов таких гидов посмотреть здесь было на что. Коридор, должный плавно изгибаться, соответствуя названию станции, вдруг мог совершить резкий изгиб, противореча самой сути имени, мог вынести в просторный отсек, не отмеченный на плане, а мог, развернувшись коварной петлей, отправить ничего не подозревавшего путника назад, вынуждая того тратить часы на блуждание поставшим бесконечными переходам. Блуждая по бесконечным проходам, поднимаясь и спускаясь по лестнице, гость натыкался то на мумифицированные тела, облаченные в истлевшие лохмотья, то упирался в стену, покрытую подпаленными, следами жаркого боя, а то и вовсе оказывался на торчавшей наружу платформе, прикрытой от пустоты пространства, колеблющимся пологом силового поля. Все это было во времена предшествовавшие появлению парочки богов, исчезнув вместе с сытой и беспечной жизнью одновременно с их падением. Нынешним обитателям и гостям станции было недоподобных развлечений, отчего проводники из знатоки скрытых маршрутов вымерли как класс, освободив свои места тем, кто предлагал более простые развлечения. Сейчас же по трем коридорам станции, каждый из которых заканчивал свой путь в одном из ангаров, двигались три отряда. На самом деле их было четыре, но, Будем последовательны. Нельзя сказать, что все отряды, по крайней мере их старшие офицеры, пребывали в полном неведении об остальных. Но знать о существовании и знать наверняка о действиях своих визави несколько разные вещи. А потому не стоит удивляться, когда первые два, начавшие свой путь прежде третьего, практически одновременно вышли на палубу отсека, плотно уставленную транспортами, готовыми отправиться вниз. На Зею. Первым в ангаре появился отряд наемников. Зак, командир отряда «Зак-Зак», двигался быстрым шагом, помахивая в воздухе своей тростью. Маршрут ему был хорошо знаком, настроение было превосходным, и Зак, лицо которого омывали волны прохладного, насыщенного озоном воздуха, улыбался. Все, совершенно все шло по его плану, и план этот обещал столь многое, что командир наемников старательно гнал прочь мысли полные соблазнов. Выкинув из головы очередную, принявшую женский облик и имевшую весьма крупные формы, он бросил короткий взгляд себе за спину, давая всем своим бойцам понять, что их командир, несмотря на свое отличное настроение, бдит, и не только бойцам. За ним, отставая на несколько шагов, двигался высокий блондин с красивыми чертами лица. Запястья его рук были скованы наручниками, но Вальтер по этому поводу никакого беспокойства не испытывал пребывая в таком же прекрасном расположении духа, что и Зак. Подобное не могло укрыться от взгляда последнего, Изак, нахмурившись, неодобрительно покачал головой. Прежде подобное проявление эмоции заставило бы любого из его бойцов как минимум побледнеть в ожидании кары за свои грешки, но Вальтер, кому и предназначался этот жест, лишь рассеянно кивнул, показывая своему командиру, что недовольство того к нему не относится. Главный ход мысли, текший в голове Зака, моментально нарушился, и красотка, волнительно качнув бедрами, испарилась, уступая место видениям наказаний, коим следовало подвергнуть преступника, посмевшего так отреагировать на недовольство командира. Впрочем, и эти образы быстро отступили на второй план. Вальтер был нужен. Пока нужен. А значит... Образы наказаний, среди которых Порка была самым мягким решением, поблекли. Как и давишняя красотка, эти мысли отошли на второй план, уступая в сознании Зака плану операций, должной. Образ красотки придвинулся, но тут коридор закончился, и командир, сделав пару более быстрых шагов, отступил в сторону от прохода, взмахом руки указывая на транспорт, заарендованный для сегодняшней операции. «Значит так, Трис!» — кивнул он подбежавшему к нему заму. «Парней рассадишь, как обычно!» «Груз!» Зак принялся перечислять совершенно рутинные вещи, и Трис, внешне излучавший внимание, внутренне напрягся, ожидая чего-то особенного. Если Зак начал приказывать очевидное, то это означало, что после, стоит данной части закончиться, после будет нечто особенное. И вот тут стоило быть крайне внимательным. «Оступишься, и все!» Кончит на месте. — Все сделаем, командир. Не впервой вклинился в паузу меж его словами Трис. — Что-то еще? — Да, слушай сюда. — Я по Вальтеру скажу. Вытянув руку, Зак прихватил полу куртки Триза, подчеркивая особенность момента. — Я хочу... — Нет, нам нужно, чтобы как только... — Именем единства! Певучий голос, раздавшийся от стены, бывший почти за спиной Зака, заставил того вздрогнуть. Отпустив тризу, он резко развернулся на голос, приподнимая трость и замер, сощурив глаза и не веря увиденному. Там у стены медленно проявлялись, набирая цвет и четкость, полупрозрачные, а вот уже и смутно-непрозрачные фигуры. «Единство!» — одна из них сделала шаг вперед, поднимая руку в повелительном жесте. «Склонитесь, ибо наше учение единственно верное!» За спиной Зака что-то звякнуло, и он, сбросив напряжение короткой, полностью непечатной фразой, чуть повернулся назад, стараясь удержать в поле зрения и слугу, и новый источник звука. Литературный перевод его фразы, займись сейчас три с записью происходящего, мог бы звучать как жалоба на судьбу, заставляющую пожилого и измученного человека уподобляться юле или пропеллеру, вертящемуся на одном месте. Впрочем, Тризу было тоже не до того. Повернувшись на звук, он практически слово в слово повторил фразу своего командира, чуть приукрасив ее течение обещаниями заняться нетрадиционным сексом с виновником произошедшего. А виновником был Вальтер. Блондин стоял на коленях, протягивая к слуге, ставшему к этому моменту полностью видимым скованной браслетами руки. Он наш! Слуга сделал шаг вперед останавливаясь в шаге от Зака. «Освободить!» «Простите?» Конец трости, наконец нашедший себе цель, замер в считанных сантиметрах от нагрудного сегмента брони чужака. «Вы верно ошиблись, милейший!» С легким скрежетом металл трости прошелся по груди слуги. «Вальтер мой! Идите, уважаемые!» Еще один короткий взгляд назад, За его спиной, охватывая и его, и слуг полукольцом, переминались с ноги на ногу бойцы отряда «Зак-Зак», готовые ринуться в драку. — Прочь отсюда! — взревел Зак, чувствуя свое превосходство. — Прочь! — Он член единства и, значит, наш. Слуга не сдвинулся ни на шаг, и Зак, недовольно скривившись, толкнул его тростью. — Угу. С таким же успехом он мог толкнуть стену станции или борт, ожидавшего их транспорта. «Единство приняло его», — слуга чуть повел корпусом, и трость соскользнула с его груди, едва не уронив на пол, продолжавшего давить на нее Зака. «Единство верно», — подвел черту слуга. «Он пойдет с нами». «Во имя единства». Последние слова были явно сигналом. Стоявшие за ним бойцы начали бледнеть, готовясь раствориться в воздухе, Но новый голос, вернее крик полной ненависти, заставил и их, и людей замереть. «Ересь! Гнусь! Ложь!» Оравший во все горло человек был облачен во все белое и рысил к ним, размахивая над головой короткой тонкой палкой, на конце которой трепетал язык белого пламени. Он был не один. Вслед за ним, вытягиваясь колонной из коридора, рысили затянутые в белые бойцы. «Остановитесь!» — подбежав к ним, Орел на миг смолк, выравнивая сбитое бегом дыхание. «Все... все сказанное ими...» — он торопливо выплевывал слова, жадно заглатывая воздух. «Есть гнусная ложь! Единственное учение, верное и... и бессмертное — это воля...» Более-менее восстановив дыхание, он продолжил. «Только воля благой! Только милостивой убийца!» — Все остальное — гнусная ложь, и я приказываю вам, — последовал кивок в сторону Зака, — перейти в мое подчинение ее волей. Так сказал я, пламенеющий, и вы обязаны. — Отвали, дядя! — Трис, которому все происходящее порядком осточертело, положил руку на кобуру. — Или я... — Или что ты? — огонек на кончике жезла орела вспыхнул ярче, превращаясь в шар, — размером с детский кулак. «Пристрелю!» — потянул тот пистолет из кобуры. «И плевать, что здесь оружие запрещено!» Его оружие покинуло кобуру, нацеливаясь пламенеющему в лоб. «Это ангар!» — дернул он головой в сторону кораблей. «Считай и не станции уже!» «Пристрелю тебя, затем их!» Новый кивок закрепил за старшим среди слуг почетный второй номер. «Благая да защитит!» Новый вопль бывшего жреца был так напитан верой, что его спутники истинные хавасы одобрительно заворчали, увидев в своем командире истинно верующего. — Братья мои, вере! взлетевший над головой жезл принялся рассыпать белые искры. — Перед нами злостные еретики! Они своим видом оскверняют благую! Бейте же их! Я беру на себя все! Убейте всех! Жезл описал дугу над головами и людей и слуг. «Оставьте лишь этого!» Орел указал на Вальтера, продолжавшего стоя на коленях, протягивать руки к старшему и слуг. «Вперед же, сыны благой! Вата!» «Отставить!» В голосе нового действующего лица эмоции отсутствовали как класс, уступив место воле, безраздельно господствовавшей в его тоне. Бьем на поражение!» Замереть всем! От третьего коридора, выплескивавшего в ангар десятки людей в блестящей легионерской броне, к ним шел невысокий коренастый азиат, облаченный в просторную, перепоясанную широким ремнем рубаху, широкой красной каймой по подолу и краю коротких рукавов. Сенатор Чум! Зак, мгновенно узнавший одного из владельцев станции, склонил голову в почтительном поклоне, шипя сквозь зубы тризу, чтобы тот убрал ствол. «Постум Зак!» — кивнул в ответ Чум, именуя командира наемников титулом полководца, как это было принято в Легионе. «Объясните, что тут происходит?» «И прошу...» — Чум покосился на присмиревшего Орела и чуть отступивших назад слуг. «Без глупостей. Не вынуждайте меня разгерметизировать отсек. Нам-то ничего, станция прикроет. А вот вам...» Договаривать он не стал, предлагая всем самостоятельно представить себе исход подобного. «Готовились к спуску вниз, на Зею, господин!» Начал докладывать Зак, стоило взгляду сенатора вернуться к нему. «Плановая охота!» Он не стал добавлять ни господин, ни сенатор, давая тем самым понять, что власть чума на поверхность не распространяется. «Вышли в ангар, начали погрузку, а тут эти!» Зак кивнул на слуг, немедленно напрягшихся и ставших прозрачными наполовину. А после вот этот со своей палкой горящей выскочил. Орет, визжит, огнем своим размахивает – «Ну, чисто псих!» Кивок, сопровождаемый нелестными словами, заставил Орила прямо-таки подскочить на месте. «Ложь! Все это гнусная ложь! Я пламеняющий Орел, и я...» Орил. чумно морщил лоб, роясь в памяти. Орил. Из бывших жрецов, да? Предал веру и примазался к хавасам. «Свет истинной веры обнял меня!» — задрал подбородок тот. «Только благодатное есть!» — Ты был представлен следить за императором Притории, — продолжил Чум, пропуская мимо ушей его выкрики. — А после ты командовал литавристом Марса. — И сбежал, когда мы... — Я... — он ткнул себя большим пальцем в грудь. — Высадились на борт. — Я уступил корабль вам, сенатор, — коротко поклонился Орел, ощущая неприятный холодок в животе. — Столь славным господам, противостоять которым я не могу. — Сбежал поспешил доложить великим хавасам о вас, сенатор, дабы они, чья мудрость, подобно вселенной, могли «заткнись». Отмахнувшись от него, Чум повернулся к Заку. «Ну, допустим, вы мирно собирались на Зею, когда этот, он качнул головой в сторону замершего орела, выскочил. Но «Ну, объясни мне две вещи, постум». «Две». Для наглядности Чум потряс в воздухе двумя пальцами. «Что здесь делают слуги?» Вернее, что ты с ними не поделил, и почему твой человек в наручниках. Заслуг, сенатор, я не скажу, воспользовавшись моментом, пока Чум разговаривал с Орелом, закуспел наметить план беседы и сейчас, чувствуя под ногами твердую почву, продолжил уверенным тоном. Мы к ним касательства не имели. Они сами на нас. Как интересно, перебил его, складывая руки на груди Чум. И Орел на вас наехал, и слуги. А вы все такие невиноватые, да?» «Да, господин, именно так. Шли на высадку, а тут эти». «Думаешь, я тебе поверю?» «Как угодно сенатору». Зак, весь вид которого свидетельствовал о его полнейшей невиновности, развел руками. «Мы знаем закон станции. Ваш закон, сенатор. И мы перед ним чисты». А этот, расцепив руки, чум ткнул пальцем в сторону Вальтера. «На коленях, в наручниках». «Могу объяснить», — быстро произнес Зак и, дождавшись, кивка продолжил. «Это Вальтер. Неплохой следопыт. Механоидов чует». Зажмурившись, он восторженно покачал головой. «Как бог! Стоит оказаться в зоне гнезда, так сразу указывает. Никогда не ошибается». «Куда указывает? На механоида?» «Да, сенатор». Сразу определяет, где, по какому пилингу, какой. Но Зак вздохнул с отеческим сожалением, взглянув на Вальтера. Есть и обратная сторона. Нет рядом механоидов, и все. Что все? Чум, не скрывая своего интереса, разглядывал стоявшего на коленях человека. — Все, господин! — развел руками Зак. — Дуреет! Теряет контроль! Начинает бросаться! На все! — И... Он снова вздохнул. «На всех!» «Одного из наших, нашу, то есть, убил!» «Она!» — Зак скорбно покачал головой. «Добрая душа решила его успокоить!» «Ну...» Он смолк, а затем, чуть помявшись, словно собираясь с духом, продолжил. «По женской части, понимаете?» «Э-э... интим?» «Да, сенатор!» «А он?» Чум покосился на Вальтера, заметно вздрогнувшего при этих словах. Жестоко изнасиловал, едва не разорвал на части. Покраснев, Зак с явным трудом выдавливал из себя слова, так, словно это он, а не Вальтер, совершил насилие. А что осталось? За борт. Она, ну, погибшая. Подальше от остальных. Ну, все это, понимаете? Да. Я что-то подобное слышал. А он сам что, не мой? «Я могу говорить, господин...» Вальтер, одним движением поднявшись на ноги, развернулся к чуму. «Все сказанное им ложь, сенатор». «Не убивал?» «Молчать!» Последняя относилась к заку, пытавшемуся что-то сказать. «Убивал!» — не стал скрывать Вальтер. «Меня спровоцировали. Она...» «Значит, — кивнул ему чум, — не все услышанное ложь. Я следую единству, сенатор, не ответив на его вопрос осужденный протянул скованные руки в сторону слуг. «Мои братья прибыли за мной. Прошу вашей помощи, сенатор. По закону я имею право перейти в другой отряд». «Таков закон», — старший из слуг сделал короткий шажок вперед. «Ваш закон, Чум. Отдайте нам нашего брата. Его право воссоединиться с нами, наше заключить его в объятия. Не будем нарушать закон, сенатор». Повторюсь, ваш закон. «Не отдам!» Зак, вклинившись между Вальтером и слугой, оттер последнего плечом. «Он обязан отработать!» «Я потерял человека, сенатор!» «Он!» — последовал кивок на Вальтера. «Обязан отработать ущерб!» «Таков закон, сенатор!» «Ваш закон!» Последнее прозвучало с явной издевкой, чего чуму пришлось сжать зубы, загоняя эмоции вглубь сознания. «Добрые господа! Добрые господа!» — поднявший руки Орел говорил громко, привлекая к себе всеобщее внимание. «Сенатор, постум и...» Его взгляд, коснувшийся слуг, потяжелел, но пламенеющий сумел пересилить себя. «И господа слуги! Прошу вашего внимания! У меня есть решение, что решит все возникшие проблемы ко всеобщему удовольствию. Вы позволите?» — посмотрел он на Чума. «Сенатор?» «Говори». — Решение лежит на поверхности, почтеннейшее, — елейным голосом начал Орел. — Оно убережет нас от кровопролития, которое к неудовольствию нашего доброго хозяина, — последовал поклон в сторону чума, — готово оморочить его чело. Этот человек, жезл на кончике которого снова тлел один небольшой язычок пламени, указал на Вальтера. — Он нужен здесь всем. На него претендуют и слуга, и постум. — Так? — Оба названных кивнули практически одновременно, не сводя с Орела напряженных взглядов. «Так», — констатировал тот, — «а наш славный сенатор будет только рад, я уверен, рад, когда возникшая проблема покинет его территорию». «Так, господин Чум?» «Верно», — кивнул тот. «И всего одна сторона», — продолжил Орел, «не имеет касательства к происходящему. И мы, скромные почитатели благой, готовы забрать этого несчастного» дабы свет милосерднейший исцелил его, смыв прочь страдания. Она благостью своей «Ты охренел, жрец!» Зак, приведенный в бешенство подобным предложением, вскинул над головой трость, намереваясь обрушить ее на голову Орела. Не отстал от него и слуга. Гортанно выкрикнув что-то неразборчивое, он выдернул из наручня полупрозрачный клинок, готовясь немедленно пустить его в ход, и только аплодисменты, Хлопки ладони чума, этот звук сопровождался его смехом, заставили обоих претендентов замереть. «Браво, Орел!» Приподняв руки на уровень лица, чум еще несколько раз хлопнул в ладони. «Да, вот что значит школа! Браво, жрец! Отлично сыграл!» «Моими устами говорит благая!» — сделанным смущением потупился жрец. «Разве плохо ее решение, сенатор?» Решение хорошо. Прищурившись, Чум окинул Ловкача оценивающим взглядом. Скажи он, иначе, и что? Как отреагируют стоящие за спиной Орела бойцы, услыхав, что благая убийца не права? А ссориться с Хавасами у него в планах не стояло. И без сомнения, благая, мудра. Но здесь моя территория. С моими правилами. Ты согласен, пламенеющий?» Конечно, сенатор. Покосившись на выстроившихся за их спинами легионеров, кивнул Орел. «Я буду молить ее даровать тебе наилучшее решение». «Так и будет», — кивнул Чум. «Мое решение следующее», — сказав это он замер, видя, как напряглись все стороны спора. «Этот человек обязан отработать контракт, но после он свободен от обязательств». «Так и будет, сенатор», — начал было приободрившийся Зак но смолк, перехватив тяжелый взгляд Чума. «И он член единства?» «Он и есть единство», — поправил его слуга, но немедленно замолчал, сопроводив вырвавшиеся слова жестом сожаления. «Вы», — Чум кивнул в сторону Орела и Хавасов, — «не участвуете в их споре. Он вас не касается. Но...» — подняв руку, Чум присек пламенеющего, готового что-то сказать. Но вы здесь и тоже заинтересованы в происходящем. Почему не мое дело? Мое решение... Чуть помолчав, он приподнял руку, держа ладонь открытой. Именем Сената станции. Первое. Отряд Зак-Зак волен спуститься на поверхность Зеи любым составом. Второе. Постум Зак. Ты сообщишь район высадки всем заинтересованным в споре лицам. Третье. Зея открытый мир, и никто не может там устанавливать, какие бы то ни было правила. Все. Рубанув воздух ладонью, чум словно отсек сказанное. Не согласен, но подчиняюсь, первым склонил голову слуга. Ваше решение, сенатор, принято. Чуть подняв голову, он сощурил свои миндалевидные глаза, окидывая Зака полным неприязни взглядом. Согласен, сенатор кивнул тот в ответ, отвечая своему противнику тем же. «Граница района высадки!» Зак, наконец, оторвался от слуги и посмотрел на чума. «Я передам вам». «Отличное решение, добрые господа!» Подавший голос Орел приподнял свой жезл, пламя на кончике которого принялось рассыпать искры, как бенгальский огонь. «Возблагодарим же благую за мудрость, дарованную сенатору!» Его слова повисли в пустоте, но Орел не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Опустившись на колени, он поставил свой жезл на пол, и тот, продолжая оставаться вертикально стоящим, окутался пламенем до самого низа. Молился он долго и истово, а когда, закончив, поднял голову, то в ангаре никого уже не было. «Какие приказы, пламенеющий!» Старший из числа его бойцов, молившийся с ним, почтительно посмотрел на руку Орела, погруженную в белое пламя. «Координаты района высадки получены?» «Да, господин. Найди корабль. Мы спускаемся вниз. Если этот человек так важен слугам, то мы должны, нет, обязаны забрать его, ты понял?» «Да, господин», — повторил Хавас. «Забрать!» Пламя, окутывавшее жезл, стянулось к верхнему кончику, И Орел, переложив его в другую руку, медленно сжал кулак, все еще слабо светившийся белым. «Взять! Или его, или его жизнь!» Ангар, откуда на Зею отправлялись транспорты, был пуст. Последним его покинул Орел, сумевший договориться о спуске вниз с владельцем небольшого челнока. Наблюдавшим за происходящим сенатором было хорошо видно и слышно — как пилот, не желавший иметь никакого дела с хавасами, придумывал все новые и новые причины, надеясь этими препонами увильнуть от неприятной работы. Его последним аргументом, должным отпугнуть любого, стала цена, задранная самая малость в пятеро. Но, увы, Орел отказываться от задуманного, равно как терять время, был не намерен. Слегка поморщившись и прошептав нечто беззвучное, но, несомненно, ругательное, он перевел пилоту, бывшему одновременно и владельцем челнока, требуемую сумму, и тот, даже не взглянув на экран планшета, где призывно заморгало окошко с отчетом о зачислении средств, сгорбившись, побрел к кораблю, приглашающему, выдвинувшему трап. Все происходящее сенаторы станции наблюдали на большом экране, висевшем над столом в кают-компании. Они хранили молчание до самого конца, до того момента, когда небольшой кораблик, поднятый над полом заботливыми руками силовых полей, не покинул зону их ответственности. «Отключись!» Чайная ложечка в пальцах чума качнулась, и аватар спирали немедленно погасил экран, переключая внимание рассевшихся за столом людей к столу, уставленному вазочками с печеньями, джемами и всем прочим, необходимым для совещания, проходящего в теплой домашней обстановке. Инициатором такой манеры проведения их собраний была Дося, считавшая, что расслабленное состояние лучше всего стимулирует мозг к принятию верных решений. Нельзя сказать, что с ней были согласны совершенно все. Так Карась был сторонником стрессовых методик. С его точки зрения все участники должны были быть жестко выгнаны из своих зон комфорта, чтобы их мозги работали на пределе. С таким подходом был категорически не согласен Благоволен, бывший сторонником офисного стиля для таких собраний. Минералка, блокноты и вдумчивое плетение сети решений должны и поймать с собой желанную цель. Маслов уже, остро переживавшему расставании с подругой, было пофиг. Так и вышло, что на их общем собрании, созванном благоволенным для принятия решения по регламенту проведения подобных мероприятий, победила Дося, голос которой поддержал Чум при одном воздержавшемся и двух голосах против. Ее оппонентам, Карасю и Благоволину, пришлось смириться с подобным раскладом, их варианты не набрали и того, получив черные шары от всех остальных участников. Но вернемся к происходящему за столом. «Интересно получается». Благоволен, подчинившийся общему решению о манере проведения собраний, покрутил меж ладоней стакан с соком. «У нас на станции убийство происходит, шляются непонятные невидимки, проховасов я уж молчу, и...» Он неодобрительно покосился на чума, перекладывавшего все той же ложечкой варенье из общей вазочки себе в блюдце. «И наш старший по безопасности даже ухом не ведет». «Почему не ведет?» Чум, наполнив блюдце, принялся облизывать ложечку. «Я веду. То есть, хочу сказать, в курсе я». «Что за варенье, Дось?» — перевел он взгляд на девушку, отвечавшую не только за медицину, но и за снабжение станции. «Похоже на земляничное, но странное какое-то». «Это ручин, ягода системы Вартага, с четвертой планеты», — ответила она, перемешивая чай в кружке. «Торговец на рынке предложил, но я попробовала и решила взять». «Вкусно, правда?» «Дося! Чум!» Благоволен, немало раздраженный подобным поведением своих товарищей, постучал карандашом по столу. «Давайте о «Чум! Почему мы узнаем об убийстве на нашей станции только сейчас?» «Спираль, открытый порт», — пожал плечами в ответ Чум. «К нам могут прилететь все! И слуги, и даже хавасы! Таков закон! Мы его сами установили!» «Ну, так-то оно так, но...» И никаких но. Что же до убийства, то я был в курсе. Но... А как же никаких но? Немедленно прореагировал благоволен. Сами себе противоречите, сенатор. Ни разу. О случившемся я узнал одним из первых. Но. Чум проигнорировал усмешку товарища. Но имуществу станции ущерба нанесено не было. И... Он вернул благоволену насмешливую улыбку. Это внутреннее дело отряда «Зак-Зак». Пострадал их боец. Подчеркнул. Он провел в воздухе горизонтальную черту пальцем. Их боец. От рук другого, но опять же их бойца. Нас подобное не касается, пусть хоть перережут друг друга. С условием очистки помещения после. Разве неправильно? Мы сами такие правила установили. Он обвел взглядом остальных, ожидая поддержки своим словам. «Бедная девочка!» Дося, вздохнув, подперла щеку рукой. Она оказалась единственной хоть как-то прореагировавшей на перепалку чума с благоволенным. Карась откровенно скучал, гоняя по блюдцу ягоду, похожую на сливу. А Маслов был погружен в свои дела, копаясь в стопки распечаток, притащенных с собой на совет, и сличавший указанные в них данные с чем-то высвечиваемым на экране планшета. «Бедная девочка!» — видя, что пауза затягивается, повторила Дося. «Хотела помочь, а этот зверь ее... ужас!» «Не такая уж и бедная!» — хмыкнул Чум. «Я, как получил информацию о случившемся...» — говоря это, он бросил короткий взгляд на благоволенно. «Покопал информацию о той дамочке. Та еще стерва была. Парня она доводила умело, я бы даже сказал, профессионально. Даже странно, что он так долго терпел». Я б ее сразу прибил. Все шутки ниже пояса. Может, она так намекала? Сдаваться досе не собиралась. Нравился он ей, вот она его и дразнила. Это вряд ли, покачал головой чум. В этом отряде все с прибабахом какие-то. Командир с лапой механоиды ходит. Парень, Вальтер его зовут, вообще на женщин не смотрел. А убитая-то вообще розовой была. Лесби? оторвался от своих бумаг Маслов. «А Вальтер — голубой!» Баба, да, вот парень, не знаю, — развел руками чум. Он вообще ни на мальчиков, ни на девочек не смотрел. Хотя девочки на него заглядывались. Высокий, красивый и блондин. Вот только ему на такое внимание пофиг было». «Высокий, блондин, красавчик...» На лице Маслова появилось задумчивое выражение. «Смутно помню такого...» Он вроде диспетчером был. Здесь, у нас, на станции. Что на станции он работал верно, кивнул Чум. Только не диспетчером, а оператором станции обнаружения. Точно. Маслов прищелкнул пальцами и отложил в сторону планшет. Вспомнил. Я, когда записи падения корабля Сафа просматривал, его и заприметил. Он как раз запись вел и очень профессионально места падения фиксировал. Быстро, четко и ни одного лишнего движения. «Хм...» — покачал головой Игорь. «Я тогда подумал еще. Вот пример человека на своем месте. А он на тебе свалил в наемнике. Странно». «Я бы сказал, не странно, а подозрительно». Внезапно напрягшийся Благоволен подался вперед. «Этот ваш Вальтер фиксировал места падений. Не удивлюсь, если он копию себе приберег». «Зачем?» — пожал плечами чум. «Карта с отметками в свободном доступе. Даже с комментариями, где каких механоидов больше, мы из этого секрета не делаем». «Верно», — кивнул ему благоволен. «Вот только Вальтер мог видеть, что именно отваливается от корабля Саффа. Я только так могу объяснить причину, заставившую его сменить уютное кресло оператора на непростую жизнь наемника». «Думаешь, он узнал, куда упало нечто ценное?» Чум с сомнением покрутил в пальцах ложечку. «Вполне. Не вариант. Что там может быть ценного? Я имею в виду настолько, что ради подобного можно было лезть в пасть механоида». «Наемники-то лезут?» — парировал благоволен. «У наемников жизнь такая — голову в пекло совать. А у этого...» Ложечка в пальцах чума крутанулась. «Нет. Должно быть нечто совсем особенное, такое, ради чего такому мальчику стоит своей красивой задницей рискнуть». Например, поддержал его Игорь. Сосуд богов. Рехнулся? Благоволен услышав подобное едва не поперхнулся. Мы же ту лабораторию того в пепел. Сав не дурак был. Уверен, такую тему он дублировал. Или как вариант Вальтер мог падение склада засечь. Согласись, Игорь подмигнул Благоволену. Найти отсек забитый готовыми изделиями тоже дорогого стоит. Склад. Сафовскими ништяками Чум, вскочив на ноги, поднял к потолку руку и несколько раз щелкнул пальцами. Аватар, слушаю, сенатор, послышался спокойный голос и из станции. Картузе! исполняю. Над столом, на том самом месте, где совсем недавно был экран с прямой трансляцией из ангара, появился земной глобус. Отметь гнезда механоидов, все. Глобус расцвел множеством разноцветных точек. Район, координаты которого получены от Зака. Увеличить. Глобус развернулся в плоскость, по центру которой проявился небольшой светло-серый кружок с темно-серой точкой по центру. Большая часть кружка разместилась на неком подобии равнины, одним краем касаясь крупного водоема, а другим накрывая не то невысокие горы или крупные холмы. Это еще где? Аватар! Уменьши карту, окрестности глянем. Картинка сжалась, но вопросов меньше не стало. Теперь перед ними появилось вытянутое по диагонали озеро с крупным островом в широкой и какой-то прямоугольной южной части. Севернее его расположился длинный и изогнутый под прямым углом залив, а южнее и немного восточнее острова темнели руины довольно крупного города. «Аватар? Еще уменьшить?» Чум непонимающим взглядом обвел присутствующих. «Есть идеи? Где это?» Пока остальные молчали, морщил бы и копаясь в памяти, аватар продолжал сжимать карту, но легче от этого не становилось. Перед зрителями пробегали в основном равнинные территории, довольно часто усеянные черными пятнами разрушенных городов, городков и поселков. Только когда карта сжалась, позволяя всему материку вместиться в экран, Только тогда по компании прокатился вздох облегчения, сильно сдобренный удивлением. «Штаты?» Чум, не скрывая своего изумления, обвел пальцем большой кусок североамериканского материка. «Нифига себе!» «А что тебя удивляет?» Поднявшийся на ноги Маслов подошел к экрану. «Аватар, верни район поиска». Пока картинка возвращалась к своему первоначальному виду, Игорь, повернувшись к Чуму, добавил. Ничего необычного. Модули падали всюду, и штата не исключение. Да верно все, поскреб затылок пятерней тот. Просто я привык, ну, что они у нас, что мы их здесь, механоидов этих, ну, на своей территории гоняем. Я просто о других местах как-то и не думал. Теперь можешь подумать, — улыбнулся Маслов и ткнул пальцем в руины города. Я не уверен, но, по-моему, это место раньше называлось Солт-Лейк-Сити. «Аватар?» Подтверждаю. немедленно отозвался ИИ. «До катастрофы данный город именовался именно так». «Хорошо», — кивнув, Игорь продолжил. «Увеличь зону поиска. Выведи на нее отметки находящихся в районе отрядов». «Исполняю». Светло-серый кружок пропал, оставив от себя только тонкий, хорошо заметный на белом солевом фоне обод и секундой спустя расцвел цветными кружками. «Отряд Зак-Зак!» — принялся пояснять аватар, заставив моргать оранжевым самый крупный кружок, выскочивший из которого стрелка нацелилась на серую отметку упавшего здесь отсека. «Отряд Слуг!» — теперь запульсировал бледно-синий овал, двигавшийся тем же курсом в отдалении от наемников. «Силы Хавасов!» — с противоположной стороны отсека проявился и медленно пополз к нему темно-желтый вытянутый треугольник. «Отлично!» — Чум с довольным видом потер руки. «Диспозиция противника ясна. Тут мы их всех и накроем. Я...» да — договорить он не успел, — вновь возникший голос аватара, продолжил комментировать появление новых отметок. «Силы местных — один. Появившийся на севере карты отряд был бледно-зеленым. Классифицирую как охотники на механоидов. Вооружение среднее, броня отсутствует. Количество — пять человек. Силы местных — два. Новая отметка, походившая на амебу или жирную кляксу, была непроницаема черного цвета. Вооружение примитивное, не огнестрельное, броня хорошая. Количество — полторы тысячи. Настроены крайне агрессивно. «Дикари, что ли?» — прищурился на кляксу Чум. «Ну-ка увеличь. Поглядим». Картинка рывком приблизилась, и на экране появилась толпа людей, чьи тела прикрывало подобие брони, набранной из пластин, отливавшего голубым металла. Толпа не шла, она плясала, накатываясь на покрывавшую поверхность пустыни соляную корку. Подпрыгивая, корча рожи и размахивая руками, в которых были зажаты дубины, сторчавшими из древесины кусками все того же синего металла, и плетеными щитами, чью поверхность, словно рыбья чешуя покрывал все тот же металл. Впереди танцующего воинства двигался их лидер, высокий мужчина, чья кожа могла поспорить своей белизной с солевой коркой под его ногами. Он явно задавал тон всей процессии, подпрыгивая, вертясь как юла и при этом ни на секунду не прекращая своего движения вперед. Однако, отодвинувшись от экрана, чум задумчиво поджал губы. Однако лопаты кирок надо брать. Много нужно будет. Лопат? Кирок? Игорь непонимающе посмотрел на него. Ты о чем? Чум? Как зачем? Хоронить их будем. Мы ж не звери вот так просто и оставить. Там жарко попробовал отмахнуться от его слов маслов. Мумифицируются, то да лучше об думай. Если они в броне из механоидов, то бой тяжелым будет. Бо, это моя забота. Ты лучше в книгах своих покопайся», — последовал кивок на разъехавшиеся по столу листы с распечатками. «Или сам припомни, я про то, когда ты на корабле Саффа был. Что на складе-то? Что он там прятал? Стоит оно того?» «Стоит», — голос Маслова был полон уверенности. «Я совершенно в этом уверен». «Ну, раз так...» Чум, сцепив пальцы, похрустел суставами, заставляя Досю поморщиться. «Тогда, уважаемые, мы выступаем!» Чуть помолчав, он добавил. «Всю жизнь мечтал в Штатах побывать. В Диснейленд сходить, еды их вредной поесть. И вот, надо же, срослось! Мечты сбываются, да?» Подмигнул он Досе, но вместо нее ему ответил благоволен. «Сбываются, да. Диснейленд я тебе не обещаю, да и с едой местной напряг, извини». Ну вот уж то, что о на танке гарантирую. — Как, Чум, тебя по катушке на танке по штатам устроят? Вместо ответа тот лишь выставил вверх большой палец и, подняв голову к потолку, прокричал. — Аватар! Передать по трансляции! По легиону боевая! Выступаем все! Немедленно!